Глава пятнадцатая. Ассорти обмана. Подарите мне танец, леди Джун. Я уже не морщилась, слыша обращение. Нравится называть меня леди, пусть называет. Никому от этого хуже не будет. С удовольствием, лорд Глау. Зазвучали первые аккорды мелодии, и я смутилась. Меренда. Порывистые, быстрые движения, в которых в л а с т н о в ё л партнёр. Скрытый призыв партнерши в каждом па. Танец страсти, недаром его любили новобрачные, не боящиеся о г о л я т ь свои чувства. Миренда я не раз танцевала на университетских балах и домашних вечеринках, но сейчас все было иначе. В Миренда вел меня любимый мужчина, который меня позабыл. И так, леди Джун, я жду. Простите, я нахмурилась и неосторожно посмотрела на Виктрема. Вы так и не ответили на мой вопрос, л е д и Джун. Замечание повергло меня в смущение. Разве уходите от ответа? спокойно спросил кромешник. Зря. Ситуация слишком серьезна, чтобы играть в подобные игры. Не понимаю, о чем вы, прошептала я, опуская взгляд. Еще как понимала. Вопрос о том, домогался ли он меня, все еще будоражил воспоминания. Ответ ему не понравится, поэтому я буду молчать. Резкий поворот и наклон. Я увидела паркет и туфли кружащейся неподалеку пары. Хорошо ли идёт Джун? Я прямо спрошу. Настрой в и к т р е м а мне не нравился. С чего вдруг он завёлся? Из-за маленького с и н я к а на руке? Или есть иная причина? Вскоре выяснилось, что да есть. Моя спальня напоминает поле сражения. Мрачно сообщил он, и я нашел обрывки женского белья. Какой же он прямолинейный! И этим похож на себя прошлого. Мой в и к т о р и м презирал условности и тянул свои з а г р е б у щ и е руки к тому, что нравилось, без смущения. Извините, не думала, что в вашей с п а л ь н е беспорядок, иначе прибралась бы и там. Отчаянно краснея и смущенно хлопая ресницами, я сделал а вид, что не понимаю, к чему он клонит. Это даже весело увиливать от ответа. Виола, на лице крамешника заходили ж е л в а к и Это не игры. Переступил ли я черту? Мне нужно знать, домогался ли я вас. Я смотрела на него серьезного и хмурого и понимала: соврать не смогу, но и однозначный ответ да произносить нельзя. Вы неправильно сформулировали вопрос, лорд Глау. То есть это вы домогались меня. С иронией осведомился кромешник. Хорошо, что он держал меня в своих объятиях, иначе, споткнувшись, расквасил бы нос. Я ведь подразумевала, что приставание встретила в целом благосклонно, а не то, что он предположил. Но так даже лучше. С вызовом вздернув подбородок, я и х и д н о поинтересовалась: Не верите, что я могла? Нужны доказательства? Золотые глаза округлились. Я его шокировала? Так это же здорово! Затем кромешник резко помрачнел и от удивления не осталось и тени. Виола, мы сейчас танцуем вправо. Я вижу Арчевали. Теперь настал мой черед округлять глаза. Посреди серьезного важного разговора бросается в погоню за своим кузеном? Этот Викторем живет разумом и не чувствами, как прежний мой р э м Так хватит. Горькие размышления я подавила быстро. Нет, я больше не буду считать старого Рема и нового Рема разными людьми. Это просто две стороны одной медали. Вроде бы и так говорят. Танец еще не завершился, но мы выскользнули из окружения танцующих пар. Арчиваль нас увидел и вопреки моим ожиданиям не стал убегать. Наоборот, он широко улыбнулся и бросился к Виктрему, раскрыв объятия. р э м Я рад видеть тебя в добром здравии, восхищаюсь тобой, кузен. Ты сумел вернуться с той стороны безумия. Я обхватила себя за обнаженные плечи. Не то, совсем не то. а р ч и в а л ь кажется искренним, хоть и через чур навязчивым. Вывести на чистую воду будет тяжелее. Наблюдая, как р э м смешавшись, все же дружески хлопает кузена по плечу, я рассердилась. Нет, каков все-таки актер. Душка Арчеваль, жаль, мастерство пропадает в туне. Я не поверю ему, ибо видела совсем иным, настоящим, завистливым и злым подлецом. Рэм, рассказывай, что ты здесь делаешь. Тебе еще рано покидать дом. С подчеркнутой заботой произнес Арчеваль и, словно очнувшись, поклонился мне. Госпожа Джун, простите мою невежливость. Надеюсь, волнение от встречи с кузеном хоть немного обелит меня в ваших глазах. Я очень рад вас видеть. Да ладно, с чего вдруг? Я вас тоже, лорд Глау. Криво улыбнулась я. Если бы не рука Виктрема на моей талии, сдерживаться было бы намного тяжелее. Давайте отойдем и поговорим. Нахмурившись, предложил Арчеваль. Госпожа Джун и ты, кузен, я должен сделать признание. Покаяться, я так виноват перед вами. Ничего себе вступление, многообещающее. Предлагаю пройти в музей императора. Сейчас там точно никого нет. Мрачно произнес Виктрем. Я понимала его состояние. Нить разговора уверенно перехватил блондин и собирался каяться в грехах. Подозрительно и в то же время логично, если он не хотел портить отношения с Орденом. До императорского музея мы не дошли. На выходе из бального зала Арчеваль вдруг остановился. Госпожа Джун, я ведь должен вам, и я в ближайшее время отдам долг. Вы о чем сейчас говорите? – вскинул б р о в е р э м Госпожа Джун не просто убиралась в доме, но и была рядом с тобой, кузен, в самый твой темный час. Это стоит двойного гонорара. Прозвучало пошло. Умеют же некоторые люди вполне невинные фразы произносить с намеком на какое-то непотребство. Собиралась ли я отнекиваться, отказываться от вознаграждения? Нет. И не потому, что корыстная, просто не верила, что все всерьез, и блондин сдержит слово. Как узнал от принца Велианта, что вы будете здесь, сразу послал своего помощника за деньгами. Вы будете рады его видеть, госпожа Джун. Какое-то несоответствие в словах кромешника царапнуло меня, но сосредоточиться и понять, что именно, не получилось. Я не спросила, почему должна радоваться появлению какого-то незнакомца, решив быть выше непонятных намеков а р ч е в а л я Может, он пытается вызвать ревность у кузена, старается нас поссорить? Не удивлюсь. Вы будете рады его видеть, повторил еще раз блондин с предвкушением в голосе. Мой помощник, талантливый техномаг и ваш земляк. Сердце ёкнуло. Помощник корчевал я б о л е с Неужели мой брат уже здесь? Неожиданно и почему-то неприятно. Лорд Глау, я могу отдать вам пакет. п р о з в у ч а л о позади. Я обернулась и закусила губу. Бледный брюнет в терракотовом костюме давелийского кроя. Буравил меня насмешливым взглядом. Нет, это не мой брат, но и н е з н а к о м ц е м назвать его я не могу. Ви, какая встреча! Радостно пропел Дам цветков. Сто лет бы еще тебя не видеть. о то звалась я лихорадочно строя предположение, какими неприятностями обернется неожиданная встреча. Я не боялась этого с л е з н и к а нет, я боялась себя и своей ярости. Перестань, Ви, отмахнулся Цветков снисходительно. После всего, что между нами было, дорогая, ты не можешь быть такой букой. На какой-то миг я немела от запредельной наглости, затем стряхнула о ц е п е н е н и е и отбрила н а г л е ц а Обман, предательство дружбы, да много чего между нами было. Двуличнее человека, чем ты, я больше не встречала в своей жизни. Улыбочка на лице Цветкова немного увяла. Виола, кто старое помянет, богов п р о г н е в и т Великая мать в е л е л а прощать? Я фыркнула. п р е д а т е л ь с т в а не прощают. Да разве я предавал? Чуть подсидел твоего брата, что нередкость среди тех намагов, з а я в и л Цветков. н у так ведь лучше вышло. Более с любимец королевы Габриэль, изобретатель, чье имя известно не только в Латории, но и здесь. Вроде бы расточал комплименты брату, а ощущение, что с губ его капал яд. Снова завидуют. Он не изменился. Неожиданно протянул удивленно Арчеваль. А ведь ты д а н у верял, что госпожа Джун была твоей невестой, которая чуть не покончила с собой, когда ты переехал в Империю. Что, невестой была? Чуть не покончила с собой из-за этого скользкого мерзавца? Моему терпению пришел конец, и я бросилась на ц в е т к о в а с кулаками. На полпути меня поймали и крепко обхватили надежные руки. Тихо, леди Джун, не пачкайтесь об него, шепотом попросил в и к т р е м и доверительно добавил: "Если остыв, не передумае т е позже, я ему нос сломаю". За что? завопил истерично цветков, всегда отличавшийся тонким слухом. Обещание в и к т р е м а произнесенное серьезным тоном, развеселило. Я засмеялась и откинула голову на крепкое плечо. Гнев в миг испарился, словно с кипящей кастрюли сняли крышку. Не надо, лорд л а у Он этого не стоит. Я верю, что судьба х о т и к а п р и з н а я но справедливая госпожа. Она каждому воздаст по заслугам. Цветков работает теперь на вашего кузена. Значит, с должности, полученной с помощью подлости, он продержался недолго. Цветков болезненно, чистолюбивый и обидчивый, скрипнул зубами. Я почувствовала себя немного отомщенной. Потом перевела случайный взгляд на Арчевая л и вздрогнула. Он довольно улыбался. Что его развеселило? Почему он доволен пикировкой? Будь он на нашей стороне, решила бы, что специально провоцировал кузена на ревность, представив ему моего якобы бывшего жениха. Но Арчеваль явно не из тех, кто печется о чужом благе. Он показал нам цветково и явно доволен результатом. Я обернулась к Рему, все еще оставаясь в кольце его рук. Лорд Глау, думаю, что мне не стоит идти в музей. Легкое дыхание мужчины коснулось моей щеки. вызывая легкий озноб, хмельные ощущения, безумно приятные. Погодите, а как же я? огорчился Арчеваль. Как же мои извинения, госпожа Джун? Успокойтесь, я их принимаю. Разве не хотите услышать, как кается в грехах мой кузен? Внезапно поинтересовался Виктрем. И я осталась. Не потому, что хотела слушать лживые заверения а р ч е в а л я нет. р э м ясно дал понять, что не желает, чтобы я уходила, и мы все, за исключением Цветкова, отправились в выставочный зал императорского музея. Признаюсь, я не строила предположения, что в нем за экспонаты. Твердо была уверена, что знаю. В первую очередь на ум приходили регалии монархов, короны и венцы, прочие символы власти, подарки правителей древности своим супругам. Мантии и платья, расшитые драгоценными камнями. Что еще может находиться в маленьком музее дворца? Я ошибалась. Музей оказался огромным залом, едва не больше бального, и хранили в нем отнюдь не украшения. Уже больше двадцати лет император Константин собирает хищных тварей, живущих в аномальных зонах Тарры. Тихо объяснил Виктрем. Жутковатое местечко. призналась я, с к о л ь з я взглядом по застывшим фигурам нечести. Маги-таксидермисты, которые работали над экспонатами, мастера своего дела. Каждая тварь выглядела живой, готовой к нападению. Стоит потерять бдительность и отвернуться, и кто-то спрыгнет с постамента, чтобы впиться в беззащитную шею. У императора огромная коллекция клыкастых, к о к т и с т ы х монстров. Не знала, что на Натаре их так много. в и к т р е м кивнул. И она продолжает пополняться. Даже сейчас кромешники из своих поездок привозят ранее неизвестных тварей, разумеется, уже мертвых. Только весь этот ряд тварей из долины а д а р а й Вклинился в наш разговор Арчеваль. Госпожа Джун, посмотрите, какая яркая птичка. Это д а р е й к а Правда, красавица. Нехотя я взглянула туда, куда указывал лорд. Двухметровая с длинными мощными лапами ярко-зеленая пташка внушала трепет. Наверняка бегала быстро и острый маникюр при этом помехой не был. Дарейка развивает невероятную скорость, но перестает видеть жертву, если та замирает. Как я и думала, пернатая тварь хорошая бегунья и с такими когтями легко расправляется с добычей. Птичка очаровательная, отозвалась я и передернула плечами. Замерзли? Тут же отреагировал Виктрем. Немного. На плече мне опустился теплый пиджак, согретый чужим теплом. Ненавязчивый запах карамели и приятных специй напомнило недавней близости с моим крамешником, подарив чувство защищенности и щемящей грусти. Итак, Арчи, мы слушаем тебя, напомнил о цели незапланированной прогулки Виктрем. Меня неожиданно охватила неловкость. Все же, когда негодяй лжет в глаза, это мерзко, и я старалась рассматривать экспонаты. Надолго прикипев взглядом к волку с длинными иглами, растущими прямо из холки, затем полюбовалась на крысу, покрытую коричневыми чешуйками и ростом, достигавшую мне до колена. Понятное оправдание арчевали я все-таки слышала. Виктрем и вы, госпожа Джун, простите. Я был сам не свой в последние дни. Слишком часто я бывал в долине а д а р а й Там ты сам знаешь, кузен, находиться долго невозможно. Тьма внутри бунтует, пытается завладеть полностью. Дурные мысли отравляют разум. Я злился на тебя, кузен. Я и сейчас не понимаю до конца своих чувств. Запутался я. Естественно, это не оправдывает моих чудовищных поступков. Я привез госпожу Джун в д о в е р и ю не спрашивая согласия. Был слишком с а м о н а д е я е н когда решил, что тебе не понадобится помощь ордена, когда сбежал целитель. И это все? А как же я в лекарстве? Арчеваль признается в достаточно невинных вещах. Впрочем, что это я? Разве злодеи каются по-настоящему? Ничего не решено. Белобрысова придется, как и планировали принцы, провоцировать, чтобы он сбросил маску. Арчеваль вдохновенно говорил и говорил, правильные, нужные слова, но они меня не трогали. В его голосе отсутствовала искренность. Так в моем родном городе г р а д о н а ч а л ь н и к вор врал жителям в глаза, собираясь остаться на своем посту, даже когда его поймали за руку. И сейчас ящерица с зубастой пастью мне была интереснее лживых оправданий блондина. Тонкий писк вырвал из размышлений. Простите, я отойду для разговора. в и н о в а т о произнес Виктрем и бросил быстрый взгляд на кузена. Вызывает принц, поэтому Виктрем желает отойти чуть дальше, чтобы Арчиваль не услышал разговора. Хмурый кромешник отошел от нас шагов на восемь. Ах да, госпожа Джун, ваш гонорар. Блондин протянул мне сверток, который принес ему цветков. Брать бумажный пакет совсем не хотелось, не после рук человека, который негативно повлиял на мои отношения с братом. Я не желала касаться того же, что и цветков, но Арчиваль был настойчив, и я взяла сверток. Здесь не только деньги, но и маленький презент. Прошу разверните его позже. Уверен, вам понравится. Что там? Полезный артефакт? Драгоценности? Он в з д у м а л меня подкупить? В раздражении я обросила неосторожно. Подарок, компенсация за то, что вы душили меня за горло? Думаете теперь не пожалуюсь ордену на ваше недостойное поведение? Приветливое лицо блондина и с к а з и л а злобная гримаса, в глазах полыхнула ярость. Думаю, что твои свидетельства мне совсем не нужны. Он толкнул меня к стене и, коснувшись спиной зеленого г о б е л е н а я провалилась в скрытый ход. Холодные пальцы мазнули по моему горлу. Я уронила сверток, вскидывая руки, но это было уже лишним. Защищаться мне не пришлось. Вот каковы твои извинения, Виктрем, схватив Кузена за ш и в о р о т выбросил его из ниши. Вы в порядке? Отвлекшись на меня, он получил подлый удар сзади. Я в порядке. Осторожно! Выскочив из ниши, я с тревогой наблюдала за дерущимися. Желтоватый свет в выставочном зале мигнул и потух. Звуки ударов и падающих предметов. Кромешники громили экспонаты. Ой, боюсь, императору это не понравится. Я создала десяток голубых стрекоз и запустила в воздух. Для огромного помещения мало света, но чтобы наблюдать за ходом драки хватало. Мечи с т ь м ы в руках а р ч е в а л я раз за разом встречался с буловой в и к т р е м а Блондин посовал перед праведной яростью кузена и в основном защищался, почти не атакуя. Мужчины умудрялись разговаривать, но разобрать слова не получалось. Слишком далеко я стояла. Возможно, они обменивались сплошными ругательствами и оскорблениями. Я переживала за в и к т р е м а п о м н я что он все еще не пришел в форму. Удар, удар и еще удар. Кромешники дрались, не чувствуя усталости, но сгустки тьмы срывались с оружия, снося все, что находилось на их пути. Магически законсервированная туша д л и н н о н о г о й птахи разлетелась на куски в дребезги после прицельного попадания. В воздухе кружились изумрудные перья. По полу с т е л и л а с ь тьма. Клубилась я р о с т н о л ю т у я Недовольно, что дерутся кромешники не с врагом, а между собой? Широкоплечие фигуры то исчезали во мраке, то появлялись вновь и снова сходились в поединке. Виктрем теснил кузена к выходу, а я вдруг вспомнила слова а р ч и в а л я что он знал о нашем появлении на балу от принца. Врал. Ни Валиант, ни Джарод не стали бы предупреждать подозреваемого, чтобы сберечь эффект неожиданности. И все же он был в курсе нашего появления. Мадлен права. Во дворце есть недоброжелатели, или же Арчиваль нас видел. Булава Виктрема, описав дугу, мощным ударом вышибла меч из руки блондина. Сдавайся, Арчи, крикнул мой кромешник. Проигравший поднимать руки не спешил. Он что-то яростно прошипел, и Виктрем отшатнулся. Смертоносная булава р а с т а я л а черным дымом. Хохотнув, Арчиваль скользнул в открытую дверь. Что случилось? Я б р о с и л а с ь к виктрему. коснулась его напряженного плеча, дернувшись, он обернулся. Я перестала дышать. Столько боли в золотых глазах, боли после слов кузена. Что он ему сказал, Виктрем, лорд Глау, что с вами? Со мной, переспросил безжизненный кромешник. Со мной ничего. А вот он не договорил, махнув рукой. А с кем тогда? Ответа добиться не успела. Разгромленный музей, в котором все еще кружились зеленые перья, заполнили мужчины в черном, кромешники во главе с принцами. Я спровоцировала а р ч е в а л я приступ ярости, но это нам ничего не дало. Он ушел, тем самым избежав ментального допроса. Большая часть кромешников вместе с наследником императора бросилась на поиски а р ч е в а л я Принц в а л и а н т коротко расспросил нас о произошедшем, интересуясь любой мелочью, даже моей п и к и р о в к о й с цветковым. Леди Джун, это ваше, напомнил Викторим о пакете с деньгами. Я заколебалась, брать или вышвырнуть в кучу мусора. Победа осталась за разумом. Разрешите, принц протянул руку и получил мой сверток, скрывая от наших глаз его о к у т а л а т ь м а Миг другой, и она растаяла. Опасных артефактов и проклятий нет, сообщил о результатах проверки принц. А я и не подумал проверить, удрученно признался Виктрем. Хотя теперь и верю, что Арчи может специально навредить невинному человеку. Соберись, р э м строго потребовал принц. Осознание ситуации пришло, как всегда, не кстати. Я задрожал от понимания, что все могло завершиться не так хорошо. За себя страха почти не было, я переживала, что Викторем не с п р а в и т с я со своей тьмой, что-то гложет, мучает его, и это опасно. Когда человек сам с собой борется, не может найти в н у т р е н н е е р а в н о в е с и е его легко победить врагам. г о с п о ж а джун, вы можете быть свободны, сообщил принц в а л и а н т Вас проведут в гостевые покои для отдыха, а позже туда, куда пожелаете. Я испугалась. куда пожелаю тонкий намек, что мне пора покинуть империю и вернуться в Латорию благодарю за заботу, ваше высочество поклонилась я первый шаг к выходу из выставочного зала и мою стопу прострелила острая боль я не сдержала крика что случилось Виктрем оказался рядом и ухватился за мою приподнятую ногу длинная игла пробила подошву б а л ь н о й туфельки и глубоко вонзилась в ступню Когда я с шипением освободила ее от обуви, увидела неприятное: место прокола на глазах опухало и жгло огнем. Игла к о л ю ч е г о волка, сделал вывод Виктрем. Ничего страшного, через пару часов пройдет, вздохнула я, пытаясь вспомнить заклинание обезболивания. Нет, возразил Виктрем обеспокоенно. На конце иглы яд. Я ахнула. Теперь я умру? Не выдумывайте, госпожа Джун, грубовато посоветовал принц. Целитель или специальная м а з ь поставят вас на ноги уже через четверть часа, а вас позаботятся. Виктрем вызвался лично отнести меня в гостевые покои, но его не пустили, заявив, что он лучше, чем кто либо иной, знает своего кузена и будет помогать в его поисках. С распухающей ногой и отвратительным настроением в уютную комнату меня доставил незнакомый кромешник. Черноты мыслям добавило скорое появление принцессы и ее свиты. Нет, Мадлен, я рада видеть всегда. Мне не нравились некоторые фрейлины. Я хорошо помнила все гадости, которые до велики говорили обо мне и принцессах. Сейчас девицы ли безили перед невозмутимой Мадлен и показательно ахали, якобы сочувствуя мне. Только черноволосая леди, которую я прозвала вороной, и девушка, к о т о р а я как я теперь видела, очень похожа на лорда Орма, были искренними. Ах, ваше высочество, а м а з ь чудодейственная закончилась. Театрально п о м е н и л а с ь родственница а р ч е в а л я Да, я помню, что отвечаю за аптечку, но не уследила, простите. Мадлен поморщилась. Виола, п р о с т и придется немного подождать. И м а з ь и целителя. На балу вышел Конфуз. Бывшая невеста некоего графа поспорила с невестой нынешней. С неподдельным огорчением сказала Ворона. А так как они обе неплохо знают боевую магию, досталось не только им, но и окружающим. Вопреки серьезности ситуации рыжая кузина Арчивали и Фрейли на с удивленными бровями захихикали в кулачки. Мадлен искоса на них взглянула и помрачнела еще больше. Я иду за нужной мазью в лабораторию. Дани, н Юна, вы со мной, а ты, Селфи, поторопи целителей. п о л у ч и в ш е е поручение Фрейлина и п р и н ц е с с а в сопровождении сестры лорда Орма и Вороны покинули гостевые покои, и я осталась с тремя гадюками. Уж лучше бы меня оставили в полном одиночестве. Госпожа Джун л е д я н ы м тоном окликнула меня рыжая, кажется, дайнара. Правду говорят, что мой кузен напал на вас и лорда Виктрема. Они устроили бой, а затем Арчиваль сбежал, заклинанием ударил послугам, которых повстречал на своем пути. Пострадали люди. В моем животе словно ледяной ёж завелся. А ведь им тогда тоже нужны целители и больше, чем мне. Нога, будто предчувствуя, что лечение отодвигается, еще сильнее запульсировала болью. Простите, я многого не знаю. А нападение на с л у г у з н а л а только что от вас. Морковка закусила губу, а затем р в а н о выдохнув, задала новый вопрос, больше похожий на обвинение. Еще говорят, что Арчи напал на вас после провокации. Сколько же ушло времени на расспросы принца, раз придворные уже все знают? Минуту. О какой провокации идет речь? С ответом лучше поторопиться, пока влюбленная ворчавая л девица злясь не зарядила мне боевым заклинанием в лоб. Я никого не провоцировала, но лорд торчеваль на самом деле утратил с а м о к о н т р о л ь щека рыжей Фрейлины нервно дернулась. Что она хотела спросить еще, осталось тайной. В покое вошла принцесса Мадлен. Удивительно, на этот раз боги были на моей стороне, и обозленная Фрейлина ограничилась словами. Значит, не настолько потеряла голову от любви, чтобы решиться на дурные поступки из-за якобы несправедливо обиженного а р ч и в а л я И это замечательно. Любовь не оправдывает подлые поступки. Принцесса лично обработала мою рану прохладным, с резким травяным запахом кремом. Когда опухоль стала так же быстро уменьшаться, как и появилась, в г о с т е в ы е покои ворвался мужчина в светло-сером костюме. Ваше Высочество, простите за задержку. Больше не тратя времени, целитель занялся моей ногой. Как и обещал принц, на лечение ушло от силы 15 минут. Правда, для этого пришлось ждать чуть больше. Обильное питье и сон. Больше госпоже теперь ничего не нужно. Вы не свердик, целитель. Я хотела было запротестовать, что не хочу злоупотреблять гостеприимством императорской семьи, но встретилась взглядом с непреклонной и несговорчивой Мадлен. Виктрема сейчас во дворце нет, он занимается поисками кузена, так что ты можешь подождать его возвращения с пользой. Отдыхай, виола, мы оставим тебя, но прежде я принесу удобные туфли. У нас одинаковый размер ноги. Зачем это? Я смутилась. Ваше Высочество, не стоит беспокоиться. Мадлен улыбнулась и не стала меня слушать. Вскоре я осталась в комнате одна. Устроившись удобнее среди мягких подушек, вспомнила о конверте а р ч и в а л я Когда я его бросала на постель, бумага разорвалась и внутри что-то серебристо блеснуло. Неужели я невольно попала пальцем в небо, и а р ч и в а л ь в добавок гонорару хотел вручить какое-то украшение? Деньги возьму. Я их честно заработала, остальное верну семье кромешника через принцессу. Потянувшись за конвертом, нечаянно увеличила прореху в темно-зеленой оберточной б у м а г е На шелковое покрывало выпал самописец в стальном корпусе. Я сразу его узнала и дыхание перехватило от ужаса. Нет, боги, нет! На дорогом самописце выбита дарственная надпись главному умнику семьи. От любящих сестер, слова, брошенные кузеном в гневе, бились в голове. Больше ни о чем в и к т о р э м не думал, ни о том, где Арчи мог затаиться, ни о том, что он задумал и для чего. Он не верил кузену и боялся, что на этот раз тот не соврал. Богиня, разве он мог сотворить то, в чем его обвинили? Раньше не сомневался бы в себе, но разгромленная спальня, лоскут одежды, странно ведущая себя девушка, он мог. Проклятие, он мог. Слова злорадно сказанные кузеном, коленом железом жгли душу. Я всего лишь заблудился в о тьме, запутался. Ты же Рэм, надругался над своей женщиной, своим светом.